Глава 9. Преемник Распутина Соловьев Теперь вернемся к событиям прошлого. Когда в Тобольск прибыл из Омска во главе своего отряда Демьянов, столь враждебный Екатеринбургу и столь дружественный комиссару Яковлеву. Это произошло 26 марта 1918 года. Я подчёркиваю это и обращаю внимание, что эта дата точно установлена следствием. Под ней же Жильяр заносит в свой дневник такие думы. Жильяр. Трагическая судьба императора Николая II и его семьи. Страница 216. Отряд красных в 100 с лишним человек прибыл из Омска. Это первые солдаты большевики, которые составят гарнизон Тобольска. Наша последняя надежда на спасение бегством рухнула. Однако её величество мне сказала, что она имеет основания думать, что среди этих солдат имеется много офицеров под видом простых солдат. Она меня также уверяет, не называя источника, из которого она осведомлена об этом, что 300 таких офицеров сконцентрировано в Тюмени. Я проверил запись Жильяра. Он показал мне наследстве. Я положительно могу удостоверить следующее: государьня мне несколько раз говорила, что в Тюмени, именно в Тюмени собирается отряд хороших людей для их защиты. Однажды её величество определённо мне сказала, что там в Тюмени собралось 300 хороших офицеров. Это было незадолго до прибытия в Тобольск омского отряда красноармейцев. Они все были убеждены, что в составе этого отряда имеются эти хорошие офицеры из Тюмени для их защиты. В этот самый день происходил спор императрицы с Битнер. На этих самых красноармейцев Демьянова показывала в окно императрица. По их адресу кричала она, видя их в первый раз: "Хорошие русские люди!" Нет сомнений, императрица еще до 26 марта возлагала надежды на Тюмень. Она Тюмень считала главной базой, где хорошие русские люди готовят им спасение. Она связывала Тюмень с Омском и в отряде Демьянова видела в красноармейской одежде тюменских офицеров. Своей верой императрица заразила и других членов семьи, но в то же время она не хотела открыть источник своей веры даже такому человеку, как Жильяр. На чем же была основана эта вера? На обмане. Ибо следствием абсолютно доказано, что не было ни в Тюмени, ни где-либо в другом месте Тобольской губернии никаких офицерских групп, готовых к нам освободить семью. Кто же обманывал императрицу? В декабре месяца 1919 года в городе Владивостоке был арестован военной властью некто Борис Николаевич Соловьёв. Он возбудил подозрения своим поведением и близостью к социалистическим элементам готовившимся свержению власти адмирала Колчака. Соловьёв подлежал суду как большевистский агент, но при расследовании выяснилась его подозрительная роль в отношении царской семьи, когда она была в Тобольске. Он был отправлен поэтому ко мне. Вот что удалось мне установить. Отец Соловьёва Николай Васильевич был маленьким провинциальным чиновником, секретарем Симбирской духовной консистории. Почему-то он пошел в гору и получил назначение в Киев. Затем он был членом училищного совета и казначеем Святейшего Синода. Не знаю истории его карьеры, но Соловьев, сын, показал у меня на допросе. Отец мой был в большой дружбе с Григорием Ефимовичем Распутиным. Они с ним были старые знакомые и приятели. Соловьев сын. Соловьев был допрошен, но и в качестве заподозренного свидетеля. 722 статья Устава уголовного суда. 26 декабря 1919 года, 3 января. 1920 года в городе Чте. Учился Борис Соловьёв некоторое время в Киевской гимназии, но не окончил её будто бы по слабости здоровья. После этого он, по его словам, стал готовиться к поступлению в духовную семинарию, так как где с детства был проникнут религиозными стремлениями. В 1914 году Борис Соловьёв, солдат 137-го Нежинского пехотного полка. В 1915 году он в тылу во второй Аранин-Баунской школе прапорщиков, в каховую окончил, а затем по его словам, кончил ещё офицерскую стрелковую школу, не возвращаясь больше на фронт. С 1915 года он член распутинского кружка с первых же дней смуты Соловьёв в Государственной думе. Он объяснил это простой случайностью. 26 или 27 февраля старого стиля, когда собственно ещё не было революции, а был просто бунт, я был схвачен как офицер на одной из улиц Петрограда солдатами и приведён в Государственную думу. Так ли это? За Соловьёвым вёл наблюдение во Владивостоке поручик Логинов. Он в этих целях близко сошёлся с со Соловьёвым и пользовался его доверием. Логинов показал, что Соловьёв был одним из вожаков революционного движения среди солдат и сам привёл их к зданию Государственной думы. Свидетель Логинов был допрошен военным контролем 24 октября 1919 года в городе Владивостоке. Где правда? Его офицера притащили мятежные солдаты в Думу или он, мятежный офицер, сам привёл солдат к Думе? Правду говорит Логинов, лжёт Соловьёв. Одним из первых полков, взбунтовавшихся в дни смуты, был второй пулемётный полк. Соловьёв был офицером в составе этого полка в дни смуты. Вместе с полком он и пришёл к Думе. Этим роль его не ограничилась. Он играл более активную роль. Как известно, Комитет Государственной Думы, возглавивший революционное движение, возник 12 марта. В этот же самый день образовалась военная комиссия этого комитета, первый революционный штаб. С первого же момента Соловьёв был назначен обер-офицером для поручений и адъютантом председателя военной комиссии. Логинов показывает, что революционная роль Соловьёва и этим не ограничилась. Он тогда же организовал истребление кадров полиции в Петрограде. Не пойду так далеко, но нет сомнения, такое назначение мог получить только офицер-мятежник. Эта военная комиссия с первого же момента была большевистской по духу и враждебной временному правительству. В ней главная роль принадлежала генералу Потапову, ныне одному из большевистских генералов. Генерал Деникин Очерки русской смуты. Том 1 выпуск, первая страница 112. Первый председатель комиссии Энгельгард говорит о ней и наследстве. Комиссия при её стремлении расширить свою компетенцию была учреждением тормозившим правильное функционирование военного министерства. Она пыталась расширить свою деятельность не только за счёт военного министерства, но напротив, и за счёт командующего войсками Петроградского военного округа. Корнилов, например, просил меня однажды съездить в эту комиссию и повлиять там на кого следовало в этом направлении. А генерали Потапове даже Керенский показывает. Мы на него смотрели как на человека весьма неуравновешенного, вряд ли нормального вполне. Он был склонен к демагогическим приёмам. В 1918 году Потапов оказался на территории адмирала Колчака, откуда он был выслан в Японию за его большевистскую деятельность. В дневнике Соловьёва за этот год написано. Дневник Соловьёва был изъят мною у него 28 декабря 1919 года в городе Чте. Интеллигентных людей немного, искать приходится, а единомышленников и не найти. Генерал Потапов уехал в Японию к моему великому сожалению. Я предложил Соловьёву объяснить мне, почему он случайно попав в Думу, не ушёл оттуда при первой же возможности. Он отвечал: Вы спрашиваете меня, почему так вышло? Потому что я, получив воспитание в консервативно-патриархальной среде, никогда не интересовался и никогда не занимался никакой политикой будучи проникнутым с детства религиозными началами, занимавшими меня почти всецело, всё кругом опрокидывалось, рушилось святая святых. Хотелось не молчать, протестовать, но что же можно было сделать? Не тащили больше никуда из Думы, куда меня притащили солдаты. Вот и сидел Я просил его объяснить мне, как можно совместить в себе консерватора патриархальной среды и офицера мятежника. Ответом мне было молчание. В августе месяца 1917 года, когда царская семья была уже в Тобольске, Соловьёв едет туда и пытается проникнуть к епископу Гермогену, установившему добрые отношения с семьёй. Это ему не удаётся. 5 октября 1917 года он женится на дочери Распутина, Матрёне, и снова едет в Сибирь. Семья покойного Распутина проживала в селе Покровском Тобольской губернии. Соловьёв поселился не с ней, а в Тюмени, у зловонном пункте, которого нельзя миновать идущим в Тобольск. Он жил здесь под именем Станислава Корженевского. Я спрашивал Соловьёва, как же объяснить его роль в дни смуты и близость к Распутину. Он много говорил мне о запросах человеческого духа. В чрезвычайно светлых тонах рисовал он наследстве и личность Распутина, а себя самого как моралиста и глубоко религиозного человека. Но моральный облик Соловьёвой его жена в своём дневнике рисует так. Дневник Соловьёвой был изъят мною у неё 28 декабря 1919 года в городе Чте. Цитирую его, сохраняя орфографию. 27 января 1918 года очень часто любит немножко прибавить мне это не нравится но перевоспитать человека трудно я люблю людей правдивых а это для меня главное правда солнце яркое 13 февраля того же года решила не на грош не верить боре он мне всё врёт как мне стыдно вот низость-то для мужчины врать По-моему, такому мужчине и руки не надо подавать, а я ещё его жена. Надо его от этого отучивать, но как? Раз его с малых лет не воспитали и не научили, он мне много говорил неправит. Буду надеяться, что Господь его исправит, хотя и существует пословица: "Горбатова одна могила исправит". 30 сентября того же года. Не знаю, что писать, с чего начать. Так много было разных происшествий, что передать трудно и думать и писать обо всём. Только одно могу написать и сказать, что Боря страшный хвостум. Религиозные стремления своего мужа Соловьёва в том же дневнике изображает нам так. 22 апреля 1918 года. Вот и дождались Христову Пасху, к заутренней не ходили, проспали, и досадно страшно. Была у обедни одна, Боря не пошёл, спал. 25 декабря того же года была утром в церкви, Боря проспал. Я спрашивал Соловьёва, на чём же основан его брак с дочкой Распутина. Он ответил мне, что он женился по любви тоже показала и она. Но вот что читаем мы в дневнике его жены. 27 января 1918 года. Вот я не думала, что будет скучно без Бори, но ошиблась. Оказывается, я его люблю. 24 февраля того же года. Дома был полный скандал. Он мне бросил обручальное кольцо и сказал: "Я ему жена". 25 февраля того же года. Чувствую себя ужасно. Со вчерашнего дня перемену слышу в моей совести и не могу так горячо любить Борю. Это, конечно, пройдёт. Мне тяжело на него смотреть. Мне кажется, что повешено на меня 100 пудов тяжести. 26 февраля того же года. Борю видела очень мало. Последнее время он чаще стал уходить по делам, чему я очень рада. Чувствую себя немного лучше, но осадок прошлого вчерашнего ещё не оставляет меня в покое. Когда же я наконец найду тихую пристань? 27 февраля того же года. Чаще и чаще учащаются ссоры. Жить уже стало невыносимо. 3 марта того же года. Жалко мне расстаться с ним. 23 марта того же года. Несколько месяцев тому назад он был для меня ноль. А теперь я его люблю безумно, страдаю, мучаюсь целыми днями. 16 апреля того же года. С Борей встретилась после продолжительной разлуки. Была я лично рада, но Боря нет. Я для него не годжусь ни телом, ни душой. Зачем я вышла замуж? Разве я такова, как он говорит? 11 мая того же года. Ссоры да ссоры нет им конца. Каждый день от Бори слышу: "У тебя рожа и фигура никуда не годятся". А мне разве приятно слышать такие вещи? Ну, Бог с ним, миленький. 30 июня того же года сегодня мне он объявил, что он страдает из-за нас. Ой, как мне было неприятно слушать. Говорит, что кается, что поженился на мне. Но таку идёт откровенность, от которой уши болят, а сердце разрывается. 3 августа того же года. Вообще есть ли у меня хорошие, светлые, радостные дни? Кажется, их нет. Видишь, живёшь среди горести и обид. Боря страшный эгоист. Он любит только себя, больше никого. К камню он относится ужасно, груб, неимоверно. Мне кажется, мы с ним долго не проживём. Меня как-то эта мысль и не пугает, очень то уж привыкла с ней. Где же моё счастье? Я его не вижу. За 10 месяцев вижу только грубости. 6 июля того же года. Слава богу, пришлось уладить ужасную сцену. Боря вчера решил уехать от меня совсем, собрал все вещи. Если бы я его не умолила остаться, он бы уехал. В минуту, сколько мне пришлось пережить прямо трагедию. Теперь, конечно, ему стыдно, неприятно оставаться здесь. Мама ничего не знает о том, что Боря меня ударил, а только одна Варя. Боря ненавидит всех наших, это видно по всему. Варя, сестра Соловьёвой, младшая дочь Распутина. 16 августа того же года во время поездки в поезде Ах, как я бы хотела видеть Варю. Теперь я понимаю, что ближе Вари у меня никого нету. У меня сегодня ночью нету места, и Боря не пускает меня, потому что ему неудобно, даже дал пощёчину. А разве Варя сделала бы так? Да никогда ей бы даже не было удобно, но и то уступила бы. Девятнадцатого августа того же года. Мне кажется, до старости лет мы не доживем, разведемся. Двадцать восьмого августа того же года. Со мной он совершенно не считается, да и не желает. Второго сентября того же года. Сегодня я рассердила Борю, и он на меня так рассердился, как никогда гнал меня от себя, назвал сволочью, дурой. 8 октября того же года. Как я вижу, Боря меня стесняется, то есть не меня, а моей фамилии, боится, а вдруг что-нибудь скажут. 18 октября того же года. Прямо беда, тоска не померна. Я бы много могла написать в дневник, но оказывается, говорить можно только с подушкой и подружкой. Одно боюсь развода. 25 ноября того же года. Ах, как я бы хотела иметь близкого человека. Боря иногда настолько бывает груб и дерзок, нет усил никаких. Я его тогда прямо ненавижу. Тогда мне хочется бросится к кому-нибудь другому на шею и забыться от горя. 2 декабря того же года. Страшно хочется увидеть Варю. Почему мы с Борисом ссоримся часто? Даже он меня ударяет сильно иногда. Ужасно тяжело переносить оскорбления. Сам Соловьёв в своём дневнике 13 апреля 1918 года отмечает. Продолжая жить с ней, надо требовать от неё хоть красивого тела, чем не может похвастаться моя супруга. Значит, просто для половых сношений она служить мне не может. Есть много лучше и выгоднее. Матрёна Соловьёва кончает свой дневник за 1918 год такой записью: Недаром, дорогой мой отец, сказал: "Ну, матрёшка, ты у меня злочасная". Да я и есть такая. Вижу, что он не говорил, всё буквально исполняется. Много мне приходится страдать. Надо молиться Богу, а не раптать, а я рапчу. Бывают, конечно, и хорошие минуты в моей жизни, но это редко. Боря оказывается совсем не такой, как я его представляла. И благодаря этому испортил у меня. Наблюдавший соловьёвых поручик Логинов, живший во Владивостоке в общей с ними квартире, показывает. Матрёна Соловьёва до самой смерти своего отца не любила Соловьёва. И как она говорит, с ней произошла неожиданная для неё перемена. Она неразвитая, простая, запуганная и безвольная. Он делает с ней, что хочет. Бьёт её, он гипнотизирует её в его присутствии она ничего не может говорить что либо нежелательное ему я и моя жена были свидетелями как он усыпил её на русском острове перед нами прошла сцена усыпления ненормальный сон беспорядок в костюме бессмысленно раскрывающийся рот пот и судороги истерический смех и крики Она видела падающий и разбивающийся поезд, в котором ехала ее сестра. Он приказал ей забыть о сестре, и она уже не вспоминала о ней. И как бы в подтверждение этих слов мы читаем в дневнике Соловьева. «Имею силу заставить Мару не делать так, заставить даже без ведома ее». Но как осмелюсь, зная начало вещей? Мара. Матрёна Соловьёва старается пользоваться более благозвучным именем Мария. Так называет её муж.